Глава 18. Мара Воздух в каменной комнате крепости, спёртый и тяжелый, пахнет сыростью, дымом и чужим страхом. Я лежу на жесткой соломенной постели рядом с вуком, но сон не идет. мужа на моем бедре, тяжелая и горячая, пальцы бессознательно касаются метки. Но даже это привычное прикосновение не может унять тревогу, что скребется когтями изнутри. Окружающая тишина обманчива. За стенами, словно раненый зверь, завывает ветер. Он приносит сдуная ледяное дыхание смерти и шепот мёртвых. Я ворочаюсь, прижимаюсь спиной к груди Вука, ищу тепло, но холод пробирается под тонкую шерстяную накидку, которую нам дали. Сквозь узкую бойницу в стене пробивается бледный свет луны. Он ложится на каменный пол длинным серебристым прямоугольником, и в этом свете у самого окна напротив я вижу силуэт. Сгорбленный, темный, неподвижный. Его слепые глаза, кажется, смотрят прямо на меня. Моргаю, сердце замирает в груди. Силуэт исчезает, оставляя лишь пустоту и лунную пыль на камнях. Морок, пытаюсь успокоить себя. Но волчица внутри на стороже. она чует угрозу, ту самую пустоту, что исходила от колдуна. Мы не должны уходить. Мы не можем бросить Влада, даже если он этого хочет. Здесь что-то не так. И это что-то смотрит на нас слепыми глазами Тинара. Ему нельзя доверять. Осторожно, стараясь не разбудить вука, соскальзываю с постели. Босыми ногами ступаю по ледяному камню. На мне лишь тонкая ночнушка, но я не чувствую холод. Тихо открываю дверь и выхожу в коридор. Он темный, бесконечный, пропитанный мраком. Ветер гуляет здесь, как незваный гость, поет в щелях свою леденящую душу песню. Я иду, почти не дыша. И вижу её. В конце коридора у большого арочного окна стоит девушка. Хрупкий силуэт, залитый лунным светом. Ее платье струится, словно жидкое серебро, облегая идеальные формы. Волосы, такие же серебристые, не спадают до пояса. Она смотрит в окно, туда, откуда мы пришли, где пылал наш дом. Сила внутри меня затихает, а потом начинает урчать, словно довольный котенок, узнавая свою хозяйку. Тёплая волна разливается по телу, смывая страх и холод. Я падаю на колени, не в силах вымолвить ни слова. Передо мной — сама Луна. Она медленно поворачивается. Лица я не вижу, лишь ощущаю ее присутствие, бесконечно древнее и безмерно могущественное. «Вы должны уйти». Ее голос похож на перезвон крошечных серебряных колокольчиков. Он ласкает слух и проникает прямо в душу. Цикл запущен. Какой цикл? Не узнаю свой голос. Цикл ненависти. Зло не дремлет. Это не ваша битва, дочь моя. Это битва драконов. Но драконов, я не понимаю, Кадир и... Луна печально склоняет голову, словно закрывая глаза. «Ваше время еще не пришло». Она делает паузу, и воздух вокруг наполняется мощью, от которой звенит в ушах. Рожденная в плену алой луны, руки врага, омывшая кровью, появилась на свет лекара, не волк и не человек, чужая в обоих мирах материнской любви лишенная отцовским гневом наделенная сама луна лекару хранит и силой огромной ее наделит отмеченная сильнейшими нареченная их две метки на теле ее и двоим женой она станет дитя ее силу истинных впитает и мир волчий на путь иной направит Пророчество висит в воздухе, каждое слово словно удар молота по наковальне судьбы. Я чувствую его неотвратимость. Ликара? Двойная метка? Запомни, дочь моя, двойная метка — это знак. И избранные должны будут встать на защиту этого мира, как сейчас встает он. Кто? Кто он? Умоляю я, пытаюсь понять. Его судьба печальна, но когда-нибудь вы снова встретитесь. А пока береги волков, дочь моя, веди их сквозь века в будущее, дай им жить, ведающая. А волки твоего истинного станут хранителями ведьмы. И когда-нибудь... Ее голос становится тише, серебряный свет меркнет. Тень поглощает ее силуэт, и я чувствую, как сознание уплывает в темноту. Последнее, что я помню — порыв холодного ветра и тихий шепот в душе. «Береги их!» 600 лет спустя. Современный Белград. Воздух в гостиной нашей белградской квартиры теплый и наполнен знакомыми запахами. Дорогой кожи дивана, свежесваренного кофе — и родного аромата вука. Я сижу, откинувшись на мягкие подушки, и глажу ладонью большой круглый живот. Внутри толкается наш сын, сильный, как его отец, и упрямый, как я. Вук сидит напротив, его янтарные глаза, нетронутые временем, с нежностью смотрят на меня. Шесть веков. Шесть долгих веков мы вели нашу стаю, прятались, меняли имена, накапливали силу и богатство. Мы пережили войны, эпидемии, гибель империй. И вот он, наш покой, наш современный свободный мир. «Помнишь, что сказал Влад тогда?» — тихо спрашиваю я, ловя взгляд мужа. Вук усмехается, его губы растягиваются в знакомой хищной улыбке. Он говорил «немного, моя луна». «Про нашего сына?» «Да». Чувствую еще один мощный толчок и улыбаюсь в ответ. «Про нашего драгона». Ты выбрала имя, любовь моя? Его голос бархатный, полный любви и гордости. Но мои мысли далеко, в крепости Валаха, перед серебряным сиянием богини. И вдруг звонит телефон Вука. Резкий звук нарушает уютную атмосферу. Вук с легким раздражением берёт трубку. Да? О, какими судьбами, Семён! Сама альфа-русской стаи? Я замираю. Сердце начинает биться чаще. Семён Ярцев. Сильный взрослый Альфа из далекой Москвы. Что? Голос Вука становится серьезным. Он откидывается на спинку кресла. Двойная метка? Слова обжигают, как раскаленное железо. Мысли мгновенно переносятся обратно в тот холодный коридор к пророчеству, что выжжено в моей памяти. Две метки на теле ее, и двоим женой она станет. Ликара. Это о ней. Цикл замыкается. Вук слушает, хмурит брови понятно приглашают нас к ним познакомиться с их истинной он смотрит на меня на мой живот я скажу что ты в положении и не можешь лететь после рождения сына мы обязательно навестим их нет кричит во мне ведьмина сущность голос луны тихий но властный звучит в памяти ваше время еще не пришло, но цикл запущен нет говорю твердо и властно мы летим ближайшим рейсом вук пристально смотрит на меня устало вздыхает. «Хорошо, Сеня, мы прилетим завтра». Муж кладет трубку и качает головой. «Мара, ты на сносях. Врач запретил перелеты. «Скоро завершится цикл ненависти», — говорю, с трудом вставая, живот большой. «И мы должны помочь избранным. Мы обязаны. От нас многое зависит, любимый». Вук смотрит на меня несколько секунд, его взгляд смягчается. Он видит не просто беременную жену, он видит ту, что вела его стаю сквозь века. Хорошо, я покупаю билеты в Москву. Пока муж говорит с авиакомпанией, я выхожу на балкон. Ночной Белград раскинулся внизу, сияя миллионами огней, свободный город, наш дом. Я накрываю руками живот, чувствую, как драгон затихает, словно прислушиваясь. И вдруг с абсолютной ясностью понимаю: Это мое последнее путешествие. Поднимаю голову к ночному небу. Луна, круглая и холодная, смотрит на меня с тем же безмолвным знанием, что и шесть веков назад. Внезапно взгляд падает вниз на тротуар, прямо под нашим балконом. Там, в толпе прохожих, стоит он, Дрэгош Тинар. Его лицо так же старое и бесстрастно но слепые глаза больше не белые. Они горят мёртвым ледяным светом, и взгляд колдуна направлен прямо на меня. Сжимаю перила балкона так, что металл гнется под моими пальцами. Сердце колотится в груди, как бешеное. «Кто же ты такой?» — шепчу в ночную мглу. Но старик растворяется в толпе, оставляя за собой лишь ледяной след и бездну вопросов. Битва не окончена. Она только начинается и наша семья снова в самом ее центре. Конец книги. Читала Анастасия Маликова.